Положение обязывает. Но вернемся к Федору в его новой общественно-этической конфигурации – партийного человека. Его хоть и приняли в партию, идеями коммунизма он был не очень вооружен и воспринимал их не как науку или философию, а как веру. Однако же с избранием его секретарем парткома он намеревался приподнять свое партийное реноме, поскольку, как считал он, положение обязывает. Только стоило ли на это тратить усилия, если для текущей работы ему вполне хватало опыта жизни, а для крупных мероприятий его кураторы из ЦК и доклад напишут, и резолюцию приготовят. Останется только аккуратно прочесть их и организовать единогласное одобрение. По этой технологии готовились доклады не только для партийных собраний, но и для общих. Помню, Федя мне рассказывал, как однажды очередной доклад на общем собрании был поручен одному из видных членов Президиума Академии, и тот, не ознакомившись с руководящим текстом накануне, но выступая как бы от себя лично, неожиданно на каком-то тезисе уже прочтенном споткнулся, чуть замялся и вдруг взволнованно произнес. «Но с этим я не согласен». Зал грохнул веселым смехом. Да, цековские доклады — это нечто. Случалось и мне читать их с трибун парадных залов, и всегда в первом ряду я видел клерка, водившего пальцем по строчкам второго экземпляра доклада. А если я слетал с колеи, оторвался от бумажки и вворачивал свои фразы не по тексту, на его лице отражалось смятение и неподдельное негодование. Как посмел. Не знаю, от того ли, что на Федора повесили партийные вериги, Или так совпало, но в его живописи среди привычных тем гражданской лирики стали появляться мотивы с неким идеологическим ветерком. То вдруг вижу, как над льдинами в полярную ночь крохотные человечьи фигурки, преодолевая пургу, несут непропорционально огромный на полнеба красный флаг. Это папанинцы. Арктика всю жизнь мерещилась в его воображении. Видно, Федор хотел еще раз сказать всему миру, «Эй, вы там! Полюс наш, советский!» А то как-то застал его стоящим в состоянии глубокой задумчивости у картины с фигурой Ленин. И сюжет вроде простенький. Вождь, скрывавшийся в разливе от преследования охранкой Керенского, ночью в одиночестве задумчиво смотрит на искрящийся костер. Пальто в накидку, кепочка, видимо, зябковата. Сидел бы на пеньке кто-то другой, можно было бы назвать картину, скажем, в ночном. И каждый почувствовал бы и сырой предутренний холодок, и горьковатый запах кострового дымка. Но тут был Ленин, и его облик воспринимался иначе, как некий символ, как предвестие новой эры. Какой там дымок? Федя не склонен был к разговорам, но я вернул. Ты бы хоть ружьишко ему приставил, а то ведь ночь и никого рядом, мало ли что. Он чуть помолчал, а потом отпарировал. А у него наган в кармане. Таким Федор, видимо, его и задумал, размышляющим о революции и о судьбе России. Любые другие детали могли бы разрушить замысел, и свою картину он назвал многозначительно «Перед рассветом». Федор, конечно, знал, как и я, что рядом с Лениным в разливе жил и Зиновьев, но к этой тонкой материи лучше было не прикасаться. Написал он еще одну картину с Ленинской темой. Федор ее лет десять вынашивал еще со времени своей беспартийной вольницы за искру. На небольшом пространстве ему удалось разместить почти весь второй съезд Российской социал-демократической партии, через много лет преобразовавшейся в коммунистическую. Фигуры действующих лиц динамичные, возбужденные и почти все узнаваемые. Одни голосуют за, другие им перечат. Такова фабула. В 17 году станет ясно, кто голосовал правильно, а кто ошибся. Это сложная композиция. Ее не так просто было уравновесить фигурами и интерьером. Но Федор сумел идеально определить то неуловимое, так называемое «золотое сечение», поисках которого, впрочем, и в других многоплановых картинах ему никогда не случалось ошибаться. Но события революционной истории, другой, как известно, у нас вообще не было, это не его тема, хотя и ей он отдал немалую дань. Его душе были куда ближе деревенские мотивы, детские сюжеты и, конечно, Арктика, а потом и космос. В своей работе он привносил какие-то затейливые ситуации, даже интриги, легкую иронию. Над такими полотнами он работал с особым удовольствием, легко и весело. Они привлекали зрительское внимание, свободно читались, приглашали к раздумьям. С таким ли чувством писал он картину с портретом известной ткачихи Гагановой, не могу сказать. Но его героиня, женщина сама по себе симпатичная и привлекательная, была знаменита тем, что своим примером подняла движение за переход опытных и успешных бригадиров в отстающие бригады, чтобы и их подтянуть до уровня лучших. Она депутат, видный общественный деятель, кого же еще писать. Но я почувствовал в этом сюжете некоторую натянутость и спросил довольно бесцеремонно, зачем она тебе? Федор помолчал, потом спокойно ответил вопросом на вопрос. «У тебя есть возражение «Да нет», — уже смутясь и жалея о сказанном проговорил я. «Какие тут возражения?» «Старые мастера тоже писали портреты трудяк, крестьян, рабочих». Смягчил я свой дурацкий вопрос. «Ну вот, всем бы так работать, как эта женщина. Описал бы я Улановую или Лепешинскую в их сценических образах, ты такого вопроса мне не подбросил бы». «Я...» Боялся, что мое вторжение в его работу пригасит к ней интерес, но этого не случилось. Картина вышла на славу и была приобретена Министерством культуры».